Глава сорок Отряд нельфов, так называли себя воины или выступил поздним вечером после того, как все приготовления и сборы были закончены. Не самое благоприятное время. Сгущающаяся темнота давала аборигенам дополнительное преимущество. Но еще хуже было ждать, пока ширваны восстановят свое магическое оружие. Сергею пришлось натянуть на себя защитный полевой комбинезон Нельфов, внешне похожий на плащ из непромокаемой полиэтиленовой пленки, но способный, по словам Лавана, выдержать удар крупнокалиберной пули. Оружие, которое ему вручили перед самым выходом, внешне напоминало игрушечный пистолетик. Разобравшись в его устройстве, Сергей понял, что плазменные заряды, вылетающие из этого ствола, ничем не отличаются от тех, которыми стреляли плазмометы метрохинского отряда. Даже зарядный генератор выглядел точно так же. Он хорошо запомнил случай, когда ИПАД заменил этот генератор на сигнальный. И теперь тщательно проверил боевые способности устройства, воспользовавшись моментом, когда отряд двигался по узкому ущелью и вспышки выстрелов невозможно было заметить издали. Сергей не стал спрашивать у нельфов, откуда у них взялось оружие, аналогичное оружию на Слишком много неприятных совпадений и странностей в действиях нельфов заставляли его держаться на стороже. Покидая свою техническую базу под скалой с изображением Феникса, нельфы не оставили на ней ни одного человека. Илья лично проверила надежность силового щита, наглухо отгородившего скалу от внешнего мира. «Вы собираетесь сюда возвращаться?» Спросил он Илью, не слишком надеясь на правдивый ответ. «Не в этот раз. Наша миссия закончится, как только мы восстановим механизмы туннельной станции. Но кто знает, что еще может случиться. Теперь техническая база законсервирована, и в таком виде может находиться сотни лет в ожидании следующей экспедиции». Сергей давно усвоил, что Нельфы охотно делятся с ним теми сведениями, которые не касались запретной темы и на И каждый раз, когда ему представлялся случай обратиться непосредственно к Илии, он испытывал странное волнение. Отряд миновал ущелье, в котором Сергею представилась возможность испытать свое оружие, и вышел на крутой открытый склон. Отсюда вновь стало видно скульптуру огненной птицы, гордо застывшей на вершине горы. Сергей так и не мог толком выспросить, какое значение имела она для нельфов. Рассказ о древней легенде его не удовлетворил. Он слишком мало успел выяснить до того, как оказался в цепочке небольшого отряда чужой ему расы людей. Они были здесь все, десять человек, включая Илью и его самого. Вся их небольшая экспедиция. Нельфы молча спускались друг за другом, тяжело нагруженные снаряжением. Последнее больше всего не нравилось Сергею, потому что огромный рюкзак, висевший у него за плечами, сковывал движение и ограничивал обзор. После очередного поворота горной тропы внизу в темноте стали отчетливо заметны огни Митрохинского лагеря. И Сергей решился еще раз коснуться темы, которая так не нравилась Нельфам. Протиснувшись вперед и поравнявшись с Лаваном, он указал ему на огни. «Вы знаете, что там такое?» Мы не исследовали планету, у нас другие задачи. Здесь может быть все, что угодно. И даже база пришельцев из другого времени. Систему транспортных туннелей, созданную нами, используют многие цивилизации. И вы не считаете нужным контролировать, в каких целях они ее используют? Это не входит в наши задачи. Мы всего лишь строители. Разве те, кто строит шоссе в ваших городах, задумываются над тем, какие машины по ним проедут? Вы непростые строители. Верно. Наши туннели в десятки раз ускоряют развитие человеческих цивилизаций в различных временных секторах. Люди получают возможность обмениваться технологиями, научными данными, торговать, наконец, и восполнять дефицит материалов, которыми обделена природа их собственной планеты. Но, к несчастью, не только это. Вы не можете не знать, что ваши туннели используют для захвата чужих территорий. Мы стараемся не вмешиваться в естественный ход событий. Слабые уступают дорогу более сильным. Так было всегда. И эта аксиома не зависит от состояния дорог, по которым передвигаются армии. У Сергея имелось свое мнение на этот счет. Но, увидев, как сильно раздражен Лаван его вопросами, он счел за лучшее прекратить разговор и вернуться на свое место в строю. Через какое-то время Лаван сам дождался, пока Сергей поравняется с ним, и продолжил мини-дискуссию. «Вы многого не понимаете. Потерпите немного. Думаю, после того, как вы попадете на нашу пересадочную станцию, ваш взгляд на многие вещи сильно изменится». Не дождавшись возражений на свою реплику, Лаван занялся рюкзаком Трофимова и вскоре развеял одно из его заблуждений. Сергей не понимал, почему при таком высоком уровне развития нельфы передвигаются по дикой планете без всякого транспорта. Выяснилось, что роль транспорта может выполнять тот самый рюкзак, который вызывал наибольшее неудовольствие Сергея. Лаван открыл боковые карманы рюкзака и объяснил, как пользоваться двумя гибкими ручками с набором кнопок, управляющими скрытым в рюкзаке механизмом. Принцип действия механизма остался неясен Сергею, но, несмотря на это, рюкзак благополучно приподнял его над поверхностью скалы И после нескольких не слишком удачных упражнений в пилотировании он сумел даже пристроиться к летевшему на небольшой высоте отряду. Вскоре выяснилось, что выше подняться не удастся. Слишком большой груз, кроме самих движков, находился в рюкзаках. Но и нескольких метров над поверхностью скалы оказалось достаточно для того, чтобы плавно скользить вниз вдоль склона, не обращая внимания на разломы. и колючие кусты, преграждавшие им путь до начала полета и вынуждавшие к утомительным обходам. Сейчас уже не было необходимости выбирать дорогу, и это странное ночное путешествие, когда только небольшие сигнальные огоньки впереди летевших нельфов указывали направление, понравилось Сергею своей нереальностью. Таким способом летают только во сне, и он, стараясь угадать, какой из огоньков принадлежит Или. Совершенно забыл, что под ним притаился ночной враждебный лес. Вскоре его грезы прервал рокот барабанов, а из-за густых зарослей, расположенных у подножья скалы, навстречу им взвелась целая стая огненных стрел. После того, как одна из них отскочила от его комбинезона, он решил, что это самые обычные стрелы с привязанными к их наконечникам тряпками, пропитанными горючей смесью. Но как только он поверил в то, что оружие аборигенов не способно нанести серьезного вреда, одна из таких стрел ударила в рюкзак с неожиданной силой. От этого удара Сергей на некоторое время потерял равновесие, а когда с трудом восстановил его, то понял, что медленно падает прямо на заросли, в которых затаились невидимые стрелки. Какое-то время он боролся с потерявшим управление механизмом, Перепробовав различные комбинации кнопок на рукоятках, ему удалось ненадолго выровняться и перейти в планирующий полет. Однако резкое снижение продолжалось. Теперь он находился метров на 10 ниже остального отряда. Но никто из нельфов не изменил своего полета и не поспешил ему на помощь. Не заметили, что с ним произошло? Правда, он летел последним, и в темноте окружавший отряд такое предположение казалось оправданным. Набрав полную грудь воздуха, Сергей крикнул. Но лаван, оказавшийся теперь замыкающим в цепочке отряда, не откликнулся и не изменил направления своего полета. Хотя Сергей не сомневался, что до него долетел его призыв. Мелькнув цепочкой огней над кромкой леса, отряд скрылся за плотной стеной деревьев, и Сергей остался один. Снижение продолжалось так же, как и его медленное скольжение вперед. Ему все никак не удавалось уйти из опасной зоны, из которой густо летели огненные стрелы. Но едва он приблизился, стрельба полностью прекратилась. Он нужен аборигенам живым? Или они не сомневаются в том, что теперь он никуда от них не денется? Вопросы теснились в его голове, но ответов не было. Оставалось надеяться на везение. Залпы с самострела с большого расстояния Его защитный костюм не выдержит, да и не такие уж простые стрелы использовали дикари, если судить по силе удара, повредившего его летательный аппарат. К счастью, падение замедлилось, и он благополучно миновал опасное место. Поврежденный двигатель, видимо, продолжал работать, но поскольку его работа не сопровождалась ни малейшим шумом, Сергей не мог с уверенностью выяснить это. Теперь до вершин самых высоких деревьев, Оставалось не больше нескольких метров. Сергей медленно продолжал лететь вперед, хотя определить направление движения стало совершенно невозможно. Аппарат двигался рывками, закладывая неожиданные виражи, и макушки ближайших деревьев давно скрыли горизонт. Наконец, этот мучительный полет в неизвестность закончился. Зацепившись за вершину очередного дерева, Сергей, проламываясь сквозь ветки, рухнул вниз. Комбинезон защитил его от острых обломков веток и колючек. Так что упал он удачно, не повредив даже ног, на которые сумел приземлиться в конце падения, слегка подогнув их в коленях, как его когда-то учил инструктор парашютного спорта. Освободившись от тяжелого рюкзака, он стал торопливо исследовать его содержимое, надеясь найти дополнительное оружие, пакет сен или хотя бы запас профильтрованной и обеззараженной воды. Но ничего полезного в рюкзаке не оказалось. Только запчасти неизвестных ему механизмов. Без всякого сожаления, расставшись с этой поклажей, он спрятал рюкзак в куче мха возле приметного дерева с обожженной молнией вершиной и, отойдя от места схрона метров на двадцать, прислушался. Лес, готовясь к встрече еще не наступившего рассвета, настороженно молчал. Барабаны смолкли, вообще ничего, кроме непонятных мокрых шлепков, не было слышно. Впечатление от звука было такое, словно какой-то великан с размаху лупил по болоту огромной мокрой ладонью. Шлепок, затем секунд пять полная тишина. И снова шлепок. Больше всего Сергею не нравилась тишина, которая наступала в лесу в перерыве между этими шлепками. Словно все живое замирало, прислушиваясь вместе с ним к надвигавшейся неведомой опасности. Шлепки постепенно приближались к тому месту в лесу, где он находился. С каждым шлепком расстояние между ним и таинственным источником звуков сокращалось. Когда недалеко от Сергея с грохотом упало дерево, он решил укрыться за поваленным буре полузгнившим стволом. Он еще раз проверил свой плазменный пистолет, установил максимум мощности и приготовился к ожиданию, полному неопределенности и дурных предчувствий. Казалось, в этом вымершем лесу кроме него не осталось ни одного живого существа. Но так продолжалось недолго. Что-то большое, возвышавшееся над вершинами деревьев на добрый десяток метров, медленно двигалось по направлению прогалины, в центре которой он лежал. Вскоре, скрывавшие от него непонятную громадину деревья, раздвинулись в стороны, словно были всего лишь стебельками сухой травы. И он увидел. Дом? Панцирь гигантского краба? Это не было ни тем, ни другим. Огромная, закрученная толстой спиралью раковина, светившаяся всей своей поверхностью неярким фосфорическим светом, покоилась на спине гигантского существа. внешне неотличимого от земной улитки. Передняя часть этой гигантской улитки была приподнята, и глаза, находившиеся на концах длинных метров два стеблей, то и дело меняли направление обзора, словно локаторные сенсоры. В какой-то момент один из этих почти метровых в диаметре глаз прекратил движение, зафиксировавшись на стволе дерева, за которым лежал Трофимов. Сергей почувствовал, как его тело холодеет от неприятного предчувствия. Он знал, что этот глаз его видит. Знал, что сейчас должен последовать совершенно невозможный для такой громадины прыжок. И не мог сдвинуться с места, словно его парализовал, пригвоздил к месту этот черный, как смоль, лишенный зрачка и бездонный, как ночное небо, глаз. Наконец, за предельным усилием воли он заставил себя рвануться в сторону. Времени на то, чтобы подняться на ноги, уже не оставалось. Сергей едва успел перекатиться подальше от того места, на котором лежал. Поджав под себя хвост, сжавшийся, будто гигантская живая пружина, улитка прыгнула. Словно издеваясь над всеми известными законами физики, она взлетела в воздух и, пролетев разделявшее их расстояние, шлепнулась на ствол, за которым Трофимов лежал секунду назад. Распластавшееся в широкое полотнище тело мягко приняло на себя удар землю, и голова улитки на гибкой толстой шее немедленно повернулась в его сторону. Сомнений больше не оставалось. Улитка знала о его местонахождении и охотилась именно на него. Платоядная улитка? Разумеется, это была не улитка. На конце ее закругленной морды... Он лишь сейчас рассмотрел пасть, способную заглотнуть легковой автомобиль, и язык, весь покрытый липкой слизью. Теперь их разделяло всего несколько метров. Видимо, для прыжка это расстояние показалось улитке недостаточным. Неуклюже повернувшись, она поползла к Сергею, медленно переваливаясь, словно и в самом деле была обыкновенной земной улиткой. Вся эта картина, высвеченная нереальным синеватым светом, исходившим от раковины, казалось кошмаром. Воспользовавшись замедлившимся движением монстра, Сергей вскочил на ноги и выстрелил из плазмомета в мягкое, ничем не защищенное тело, стараясь не зацепить края раковины, чтобы острые осколки не задели его самого. Заряд вошел глубоко в эту гору живой плоти и разорвался внутри с утробным хлюпающим звуком. Какие-то кровавые ошметки полетели с противоположной стороны тела чудовища, заляпав все вокруг светящимися в темноте зеленоватыми пятнами крови. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить гигантского хищника. То ли боль до его крошечного мозга доходила с запозданием, то ли сработали какие-то неведомые Сергею защитные механизмы, но улитка, как ни в чем не бывало, продолжала движение в его сторону. Тогда он побежал, не разбирая дороги, каждую секунду останавливаясь и стреляя уже не целясь в эту груду мягких мышц. Один из его слепых выстрелов угодил таки в раковину и прожег в ее центре внушительную дыру. Но даже это не остановило монстра. К счастью, теперь улитка не пыталась прыгать, и это позволило Сергею постепенно увеличить расстояние между собой и преследователем. Он уже решил, что успеет добежать до крутых скал, видневшихся на краю леса, и укрыться среди камней, но в это время ударили барабаны туземцев. Сейчас среди их ровного назойливого гула не слышно было главного барабана-шамана. Но это мало чем помогало Сергею. Барабаны давили его своей массой. Казалось, звук шел сразу со всех сторон, наваливался на плечи непосильным грузом, пригибал к земле. Сергей заметался вслепую, как дикое животное, попавшее в западню, и вскоре потерял направление к спасительным скалам. За его спиной в опасной близости с грохотом рухнуло дерево, встретившееся на пути гигантского хищника, по-прежнему следовавшего за ним по пятам».